Глава 78. Молодого человека, которого они только что допросили, зовут Томас Мёрдок. Он отвечал без комментариев на каждый вопрос за исключением одного-единственного, когда Джилл поинтересовалась, кто продал ему героин. Ответ «пять пенсионеров» кажется не убедил даже его собственного адвоката. Томас Мёрдок может говорить без комментариев, сколько душе угодно. С таким богатым криминальным прошлым и сумкой, полной героина, он в любом случае отправится в тюрьму надолго. Что же касается пятерых пенсионеров, то Джилл не думает, что Томас Мёрдок добровольно подтвердит эти показания на суде. Руководствуясь профессиональным долгом, она спросила у Донны, что произошло на самом деле, и Донна рассказала ей, как Томас Мёрдок промышлял мошенничеством, вытягивая деньги у одиноких стариков. Этого, собственно, хватило, чтобы у Джил больше не возникало вопросов. Она получила свой героин обратно, а значит, угроза над ней больше не висит. Кроме того, сейчас она, одетая в пальто и перчатки, распивает бутылку вина с Крисом и Донной в заиндевевшем вагончике. «Это был не меч Максвелл и не дом Холт», — говорит Джилл. За ними обоими постоянно следили, включая ту ночь, когда убили Калдиша. Лук Бутачи, спрашивает Донна. И не Луко Бутачи, отвечает Джил, допивая стаканчик до дна. Вы уверены? Конечно, кивает Джил. Он был со мной у меня дома. О, Боже, говорит Донна. О, Боже! соглашается Джил. Хотя вполне могу себе представить, Джилл заставляет себя слегка улыбнуться. «Итак, вы незаконно пролезли на склад», продолжает она, указывая рукой в перчатке на свой стаканчик. «Вы потворствовали нахождению посторонних на месте преступления и утаивали улики в ходе уголовного расследования, а я спала с ключевым свидетелем. Я бы сказала, что это почти нас уравнивает. Как вы восприняли новость о том, что его скинули с автостоянки?» спрашивает Донна. «Очевидно, я это переживу», отвечает Джилл. «Спасибо вам обоим, что спасли мою карьеру». «Мэм», — говорит Донна, шутливо отдавая честь. «И теперь вы поможете нам?» спрашивает Крис. «Я думаю, так будет честно», отвечает Джилл. «Вы ведь наверняка уже проверили диллеров конкурентов тех, кто хотел бы заполучить наркотики в свои руки». Джил пожимает плечами. «У Митча и Луки здесь нет конкурентов. Во всяком случае, в торговле героином. Может, кто-то новый пытается подняться?» «Я просто не представляю, кто еще мог знать об отправке», отвечает Джилл. «Еще и афганцы вышли на охоту?» спрашивает Донна. «Если честно, я понятия не имею, с какой стати», говорит Джилл. «Может, волнуется, что полиция выйдет на их след?» «Все это уже стало причиной многих смертей», — напоминает Крис. «Калдиш», «Дом Холд, «Луку» скинули с паркинга, «Саманту Барнс» столкнулись с лестницы. Кто-то ведь их всех убил из-за какого-то маленького пакетика героина. Нелепость!»